Драгоценная Фаринта. По всему выходило, что Лаиса не только передавала письма, но из любопытства заглядывала в них. У меня не имелось причин сомневаться в словах Милеи, что только лорд Кастанелло и Дворецкий, а также, вероятная экономка и водитель лорда, были в достаточной мере грамотными, чтобы писать, но уловить суть текста сумела бы и кухарка. Возможно... Девушка тайно симпатизировала мне и не имела ничего против моих предполагаемых связей на стороне. А если Лаиса действительно являлась добровольной любовницей лорда, подобное было ей даже на руку. Неясным оставалось лишь то, от кого она получала эти таинственные послания, и почему столь охотно согласилась молчать. Ответ напрашивался сам собой. Кухарка доверяла тому, кто попросил ее об услуге. От чего то на ум сразу пришел молодой извозчик. Или один из братьев Ленс. Поговаривали, они время от времени ездили в Алигранцу за материалами. Или сам лорд, по внезапной прихоти выжелавший поиграть с нежеланной супругой. Не стоило этого забывать. Любой из них мог бы купить запрещенное зелье, если, конечно, знал нужных людей. Мелькнула пугающая мысль. Вдруг несостоявшийся убийца решит, что Лаиса успела мне что-то рассказать. Вдруг подумает, что одурманенная жертва, чудом избежавшая смертельной дозы успокоительного, оказалась не столь забывчивой, как ему хотелось бы. Не навлекло ли мое внимание беду на несчастную обманутую девушку? И что вообще означали ее слова о загубленной жизни? Лаиса так и не вышла из комнаты. Обед готовила Милия, она же принесла его мне. Привычно поставила под нос на столик и прерывающимся голосом сообщила, что дочь не открыла ей дверь, сколько она не стучала и не увещевала впустить ее. Я чувствовала неподдельное волнение горничной. — Она там, кажется, плачет весь день! — голос Милии сорвался. — Что же у нее стряслось? Бедная моя девочка! — Могу приготовить успокоительную настойку, — предложила я. Лицо горничной озарила улыбка. — О, миледи, будьте добры! — воскликнула служанка. — А то у меня аж сердце разрывается. Я пообещала, что спущусь вниз, как только закончу с обедом. Горничная поспешила вернуться к своим делам. Я окликнула ее у самой двери. — Мелия! — Да, миледи. — Вам ведь было известно о письмах, верно? Горничная не ответила, но я увидела, как она вздрогнула. «Не отпирайтесь, я знаю, что это так». «Вы не подумайте, я вас не осуждаю, и Лаиса тоже», — сбивчиво затаратурила Милия. «Все в доме знают, что между вами и Милордом ничего нет, ни любви, ни нежности. Он вас костра снял, да и женился в один день, вот и все». — Чего удивительного, что в городе у вас до этого своя жизнь имелась. Неприятно, конечно, да и лорду нашему вроде как обидно, но вы вдова, а ковду вам иные мерки. Я оборвала поток ее слов. — Кто вам сказал, что письма писал мой любовник? — Лаиса и сказала, — простодушно ответила Милия. А кто сообщил ей об этом? Кто привозил письма в поместье? Милия замялась. — Я... я не знаю, миледи, она никогда не говорила. «Вы уверены?» – переспросила я. «Мне очень нужно это знать!» «Я правда не знаю!» – сказала горничная. В ее голосе слышалось искреннее сожаление, а затем она вдруг обернулась, посмотрела на меня огромными, лихорадочно, блестящими глазами и добавила прерывающимся взволнованным шепотом. «Миледи, мне страшно признаться, но, боюсь, вы правы. Ваши подозрения вовсе не лишены смысла». Творится что-то ужасное, и мне кажется, мне кажется, мы все в опасности.